Глава 36. Совет воинов. А в тренерской комнате, за длинным столом, опять заседал Совет воинов кулака. Слово держала Доротея. Наш товарищ попал в трудное положение. На глазах всей школы Курт Риддль получил удар по лицу и не имеет возможности дать ответ. Вопрос: как поступим мы в такой ситуации? Останемся ли мы в стороне или придем товарищу на помощь? Доротея обвела взглядом лица всех шестерых собравшихся членов совета, потом многозначительно посмотрела на седьмое пустующее место. В связи с щекотливостью вопроса Курта на совет в этот раз не пригласили. Замечу сразу, Ридль. не просто получил по лицу, он получил пощечину. А пощечина — штука не столько болезненная, сколько позорная. Это демонстрация презрения, своего рода вызов, брошенный человеку в лицо. В прежние времена пощечина неминуемо означала дуэль. Смыть пощечину со своей щеки можно было только кровью соперника. Доротея помолчала, строго глядя поверх колов в окно и поигрывая желваками. В данном случае ни о какой дуэли речи быть не может. Пощечина получена Куртом от девчонки. И это усложняет ситуацию. Ни один парень в нашей школе, да что там в школе, во всем Мельхенбурге, не осмелился бы ударить Курта по лицу. Почему? Да потому что никому бы это не сошло с рук ни чемпиону по боксу, ни любителю таскать в зале железо. А девчонка не побоялась распускать руки, потому что была уверена в благородстве нашего курта. Про благородство Доротея упомянула с едва заметной усмешкой. Члены совета сурово молчали. Доротея говорила негромко, но отчетливо. И от этого. Ее слова звучали особенно внушительно и зловеще. Полученная пощечина горит не только на его щеке. Это оскорбление, которое получили все мы, весь отряд воинов железного кулака. И как же мы с вами поступим в этой ситуации? Сделаем вид, что ничего не произошло? Или встанем на защиту нашего товарища и не дадим, кому попало, позорить его? И наше имя. Доротея, прищурившись, умолкла. И некоторое время в тренерской комнате царила тишина. Потом наставница обвела взглядом лица ребят и встретилась глазами с каждым. «Не дадим?» — повторила Доротея. «Пусть на вопрос ответит каждый». «Не дадим!» — ответил Ласло. «Не дадим!» — ответил Роджер. «Не дадим! Не дадим! Не дадим!» Единогласно решили войны кулака.